Мы так и не узнали точно, что стало с Эдиком и Федей. По городу расползались фантастические слухи. Кто-то говорил даже, что на колокольне свела гнездо целая банда, у которой хранились громадные запасы золота и оружия. Многие утверждали, что была перестрелка между бандитами и милиционерами. Бабки шептали, что большой колокол ударил сам собой, чтобы люди, наконец, вспомнили про грехи, а заодно изловили воров на колокольне.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 что тетя Валина люстра бренчала всеми подвесками, несмотря на ковер. Прибегали мокрые, веселые ветерок и ветка, и тоже включались в наши сражения. Потом ветерок притащил книгу «Три мушкетера. Книга была новая, корочки ее негромко хрустели и пахли клеем и калинкором. На них блестел золоченый узор и темнели скрещенные шпаги. А внутри книги таились такие приключения,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 и всадники в шляпах с летящими по ветру перьями. Лошади у Витальки не очень получались, они были похожи на больших собак, а все остальное выходило здорово. Я выстрегивал из досок тонкие мушкетерские шпаги и приделывал к рукояткам щитки из консервных банок. А ковер-самолет мирно дремал на полу между нашими топчинами, будто простой ковер. К середине августа дожди стихли,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 и меня по-прежнему учила Мария Васильевна. Она с первого класса с нами возилась, и, по-моему, добрее ее не было на свете учительницы. А у Витальки были теперь разные учителя, и самое главное из них – классная руководительница. Молодая, веселая, похожая на вожатую из пионерского лагеря. Она преподавала историю и рисование. Виталька с первого дня в нее просто влюбился – Из-за этого у нас и получилась неприятность. Но это потом. А первые дни сентября были просто счастливыми. Уроки кончались быстро. На дом нам задавали немного. На дворе по-прежнему стояло лето. Правда, светлые ночи кончились, и к девяти часам вечера уже становилось темно. Однако это были уютные добрые сумерки. Потом над крышами всплывала круглая луна. Мы летали в зеленых от луны воздушных слоях, и летучие семена, похожие на пушистых насекомых, щекотали нам лица. Мама знала про ковер-самолет. Не знаю, как она проведала о наших приключениях, но однажды спросила. «На чем это вы летаете?» Пришлось признаться и показать ковер-самолет. Мама вздохнула и покачала головой. Я стал ее успокаивать и говорить, что это ни капельки не опасно, а мама сказала. Меня не опасности огорчают, а то, что ты стал такой неоткровенный. Не мог мне рассказать. Не хотел, да? Ну, я думал, что тетя Валя тебе говорила. Попробовал я выкрутиться. Тетя Валя, усмехнулась мама. Вот и грустно, что про своего сына я все от других узнаю. Мам, я больше не буду, сказал я уже не для выкручивания, а искренне.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 Ни один не нарушил клятву. Иногда мы по вечерам устраивали катание с речного обрыва, сажали на ковер человек 7 и бросались на нем с берега. Ковер со свистом шел вниз, шелестя по верхушкам зарослей. Лунный искрящийся воздух летел нам навстречу. Друзья вопили от страха и восторга. Пересыпанная зелеными бликами река стремительно двигалась на нас. Над самой водой мы выравнивали полет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 Он так ворчал и капризничал, что я не выдержал. «Ты как маленький, не можешь потерпеть!» «Да не могу! Я по ней соскучился!» Дерзко сказал Виталька. Я проникся уважением к его чувствам и пошел к своему соседу, девятикласснику Климу. Клим был лихой наездник-велосипедист и целыми днями не слезал с седла. Я объяснил ему, что Веткин велосипед после очередного летательного испытания чинится.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 не выдержат никакие крылья. Это слегка обострило наше с Климом отношения, и я торопливо вернулся к Витальке. Мы думали-думали и решили рискнуть. Рано утром я отвез Витальку к школе и высадил прямо в окно его класса на втором этаже, а после уроков забрал его и умчал домой. Утром нас никто не видел, но днем мы улетали под радостные и завистливые крики множеству зрителей. А в понедельник на первом уроке Мария Васильевна спросила «Олег, давно уже про тебя всякие сказки рассказывают. Это правда? Ты в самом деле на чем-то летаешь? Как это?» «Обыкновенный ковер-самолет», — сказал я. «Ничего особенного. Мы с Городецким сперва тоже удивлялись, а потом привыкли». «Кто бы мог подумать», — сказала Мария Васильевна. Она удивилась, но не очень. За три года мы удивляли ее разными штуками столько раз, что она ко всему привыкла. «Вы мне покажете ваш ковер-самолет?» – спросила она. «Пожалуйста, даже покатать можем». Класс развеселился. «Тихо, дети, тихо», – сказала Мария Васильевна. «Потому что чудеса чудесами, а дисциплина прежде всего».